После Севильи проблема заключалась в том, что оставалось гораздо меньше мест, куда он мог бы отправиться. «Мой друг Азапарди, государственный секретарь, — заговорил монсеньор Спадда, — предлагает свою помощь. Он обещал заняться вами. Идея состоит в том, чтобы устроить вам место атташе в какой-нибудь нонсантуре, по возможности в Латинской Америке». Через определенное время, если подуют более благоприятные ветры, а я все еще буду возглавлять ИВД, я снова вытребую вас к себе. Казалось, он испытывает облегчение от того, что не заметил никакой реакции со стороны Куарты. Считайте это временной ссылкой или очередной миссией, только более длительной, чем обычно. Короче, пока что вам придется исчезнуть. В конце концов, хотя дело святого Петра и вечно. Папы и их командиры приходят и уходят. Польские кардиналы стареют, выходят на пенсию, у них обнаруживается рак. Ну, вы знаете, как это бывает. Он усмехнулся уголком рта, а вы — молоды. Слушая его, кварт подошел к выходящему на террасу окну. Дождь продолжал стучать по плиткам, крыши соседних домов были словно затянуты серым покрывалом. Он вдохнул сырой воздух. Охра фасадов и площадь Испании сверкали, как написанная маслом картина под слоем свежего лака. А есть что-нибудь об ацеферо. Мастив поднял брови, словно желая сказать Это уже не в моей компетенции. Судя по сообщениям из Мадридской нонсантуры Адвокат, которого вы ему нашли, ведет дело довольно успешно. Они полагают что сумеют добиться освобождения отца Ферро ввиду его преклонного возраста и отсутствия доказательств, или, в худшем случае, мягкого приговора в соответствии с испанскими законами. Ведь речь идет о пожилом человеке, и имеется много моментов, которые могут побудить судей отнестись к нему благосклонно. В настоящий момент он находится в Севилье, в тюремной больнице. Устроен более или менее неплохо, и есть возможность ходатайствовать о его помещении в приют для престарелых священнослужителей. У меня такое впечатление, что он отделается довольно легко, хотя я не уверен, что в его возрасте это имеет для него такое уж большое значение». «Да», — отозвался Кварт, «думаю, не имеет». Монсеньор Спадда подошел к столу и налил себе еще кофе. «Невероятный тип этот приходский священник. Вы в самом деле думаете, что это сделал он?» Он взглянул на Кварта с полной чашкой в руке. «А вот о ком больше нет никаких новостей, так это о вечерне. Жаль, что в конце концов вам так и не удалось установить личность этого пирата. Это позволило бы мне лучше защищать вас перед Вашкевичем». Он мрачно помолчал, отхлебнув глоток. Поляк был бы страшно рад получить в зубы эту кость. Куарт молча кивнул. Он по-прежнему неподвижно стоял у окна, распахнутого на террасу, глядя, как падает дождь. И от серого света пасмурного дня его коротко, как у солдата подстриженные волосы, казались еще более седыми. Мелкие капли воды брызгали ему в лицо. «Вечерня», — произнес он. В тот последний вечер, спустившись в вестибюль отеля, он увидел ее сидящей в том же самом кресле, что и в первый раз. Так мало времени минуло с того первого дня, но ему казалось, что он находится в Севилье уже целую вечность. Что он всегда был здесь, как этот собор, возвышающийся на другой стороне площади. как голуби, мечущиеся в вечернем подсвеченном прожекторами небе. И когда, поднявшись ему навстречу, она стояла в этом пустом вестибюле, высокая, прямая, Куарт подумал, что ее присутствие все-таки волнует его до самой последней клеточки. «К счастью», — подумал он, — «идя к ней, она его не любит». «Я пришла попрощаться», — сказала Макарена, — и поблагодарить вас. Я никогда и представить себе не могла, что увижу вас в церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной. И вы будете служить там мессу, — сказала она. Временами, как в ту ночь, что они гуляли по санта крусу Их плечи случайно соприкасались, и Кварт всякий раз испытывал острое физическое ощущение потери, ощущение пустоты, безмерной и безнадежной печали. Он знал также, что ни эта женщина, ни Севилья никогда не сотрутся ни из его чувств, ни из его памяти. Он искал фразу. Хотя бы одно слово, которое мог бы он произнести, прежде чем Макарена навсегда исчезнет из его жизни. И она смотрела ему в лицо в первый раз, и губы ее были полураскрыты, как будто с них готово было сорваться слово, которого она тоже не могла найти. И тут Куарт круто повернулся и зашагал прочь, спиной чувствуя ее взгляд, и, уходя как последний дурак, думал о том, что если сейчас, вот сейчас она выкрикнет «Я люблю тебя», он сорвет с рубашки белый стоячий воротничок, бросится к ней и сожмет ее в объятиях, как делали в старых черно-белых фильмах офицеры, ломающие свою карьеру ради роковых женщин. Он знал, знал всегда, что Макарена Брунер никогда больше не скажет мужчине этих слов. «Подождите!» — неожиданно окликнула она. «Я хочу показать вам кое-что». Энергичным движением головы она отбросила назад волосы с вызовом, относящимся не к Куарту, а к самой себе. «Вы заслужили это», — добавила она. Она улыбалась. Макарена провела Куарте через галерею, украшенную бюро и коврами. Они вошли в небольшой салон Каса дель Постига, и она, жестом пригласив его следовать за собой, стала подниматься по лестнице с деревянными ступенями и железными перилами, в углах которых сверкали бронзовые шары. Никто, — прошептала она, — никто не должен знать об этом. Потом, прижав палец к губам, тихо открыла дверь, и до них донеслись звуки волшебной флейты. Комната была разделена на три части. В первой, неосвещенной, стояла мебель, накрытая белыми чехлами. Сквозь занавески окна проникал лунный луч, а дальше, за открытой сейчас раздвижной стеклянной ширмой, свет галогеновой лампы выхватил из темноты стол с компьютером, двумя мониторами Sony, лазерным принтером и модемом. Рядом с компьютером лежал веер, расписанный Ромеро де Торосом. и две пустые бутылочки из-под кока-колы, а перед ним сидела, внимательно вглядываясь в экран, на котором мерцали буквы и значки, поглощенная тем, что каждую ночь освобождала ее от этого дома, от Севильи, от нее самой и от прошлого, вечерня, безмолвно путешествуя сквозь бесконечное киберпространство. Она не удивилась. Она медленно нажимала на клавиши, не отрывая глаз от одного из мониторов. Кварт заметил, что она работает очень внимательно, словно боясь, что нажмет не на ту кнопку, и тем самым погубит нечто очень важное. Он всмотрелся в экран, какие-то цифры и знаки, смысла которых он не понял. Однако сама она, судя по всему, ориентировалась в них прекрасно. Она была в темном шелковом халате и ночных туфлях без задника. И на шее, как всегда, блестело прекрасное жемчужное ожерелье. Недоумевая, Кварт взглянул на Макарену, потом покачал головой, надеясь, что все это не более чем шутка, которую пытаются сыграть с ним она и ее мать. Но вдруг знаки на экране сменились, появились другие знаки, и глаза Круз Брунер, герцогини Дель Нуэва Экстрема, Ярко заблестели. «Ну вот!» — услышал Кварт. С неожиданной ловкостью руки престарелой дамы забегали по клавиатуре. На экране вновь происходили какие-то изменения. Спустя несколько секунд она нажала клавишу «ввод» и слегка откинула голову с удовлетворенным видом человека, завершившего долгое и нелегкое дело. Ее увядшие губы растянулись в улыбке — Глаза, покрасневшие от напряжения, лукаво искрились, когда, наконец, она удостоила взглядом дочь и священника. «День господень так придет, как тать ночью», — процитировала она, обращаясь к Куарту, — «не правда ли, падре?» Несмотря на возраст, утомленные глаза и поздний час, сейчас она казалась моложе своих лет. «Предположи что мне нанесут визит в такой час, я немного бы привела себя в порядок», — с легкой укоризной сказала герцогиня, поправляя свое жемчужное ожерелье. «Но раз уж вас привела Макарена», — приподняв руку, она положила ее на руку дочери, — «теперь вы знаете мою тайну».